Глава 12. Сержант Клайд Пакер наполнил фарфоровую кружку свежесваренным кофе и начал заполнять графы рутинного формуляра. Рядом со скамьей он провел 21 год, причем последние 7 лет в должности старшего смены. Каждое утро Клайд появлялся в отсеке A, чтобы принять на себя вместе с двумя охранниками и двумя надзирателями ответственность за 14 узников. Покончив с формуляром, он бросил взгляд на доску с сообщениями. В прижатой крошечным магнитиком записке ему предлагалось заглянуть к инспектору Найфеху. Другая извещала, что заключенный ФМ Демпси требует таблеток от сердца и встречи с врачом. «Всем им подавай врача», — подумал Клайд. Он прихватил с собой кружку дымящегося напитка и вышел в коридор. Приближалось время утренней инспекции окинув взглядом стоявших у двери главного входа двух охранников, приказал младшему невысокому белому парню подстричься. Блок особого режима считался очень неплохим местом для работы. Как правило, его обитатели вели себя спокойно и неприятностей персоналу не доставляли. Двадцать три часа в сутки заключенные не покидали своих камер, в волю спали и ели вполне приличную пищу. Каждый день по часу проводили на свежем воздухе. Это называлось сделать глоток свободы. При желании заключенный выходил на прогулку в полном одиночестве. В камерах имелись телевизоры или радиоприемники, у многих и то, и другое. После завтрака все четыре отсека пробуждались к жизни. В коридоре начинали звучать музыка, отрывки мыльных опер, выпуски новостей... Сидельцы негромко переговаривались через решетку. Видеть друг друга они не могли, но беседовать толстые металлические прутья нисколько не мешали. Временами кого-то не устраивали пронзительные звуки джаза, лившиеся из соседней камеры, разгоралась перебранка, но бдительный страж пресекал ссору в зародыше. Обитатели блока 17 обладали не только определенными правами, были у них и некоторые привилегии. Самым большим наказанием считалось лишиться телевизора. Скамья жила в атмосфере своеобразного братства. Сидельцы и белые и чернокожие оказались на ней за жуткие, леденящие душу убийства, но детали содеянного соседом их не интересовали, как не интересовал, собственно говоря, и цвет его кожи. Среди обычного контингента существовала четкая классификация, строившаяся главным образом по расовому признаку. На скамье же о человеке судили по тому, как он держал себя в этих весьма непростых условиях. Вне зависимости от личных симпатий или антипатий, собранные в этом крошечном мирке люди обречены были бок о бок дожидаться общей для всех участи. Основой их братства являлась смерть. Смерть одного означала приближение смерти другого. Весть о Сэме Кейхолле распространилась по отсекам очень быстро. К двенадцати часам предыдущего дня в коридорах стояла необычная тишина. Обитателям блока срочно понадобились адвокаты, резко возрос интерес к юридической литературе. Пакер заметил, что многие задумчиво перелистывают свои личные папки с постановлениями суда отсек эй насчитывал четырнадцать совершенно одинаковых камер размером два на три метра отделенных от коридора решетка из металлических против вся жизнь сидельца проходила на глазах стражи пакер неторопливо шел по коридору поглядывая на видневшиеся из под простыней головы свет в камерах был погашен заключенные еще спали Староста отсека, особо доверенный сиделец, разбудит их ровно в пять. В шесть каждому принесут завтрак, яйца, иногда с беконом, тосты, джем, кофе и стакан апельсинового сока. Еще через несколько минут сорок семь мужчин стряхнут с себя остатки сна, чтобы включиться в процесс бесконечного умирания. Процесс очень медленный долгими минутами тянущийся от восхода до заката. И процесс почти мгновенный, как вчера, когда суд определил дату исполнения приговора. Пакер отхлебнул из кружки, пересчитал головы и направился к замыкавшей коридор стене, возле которой стоял надзиратель. Блок жил размеренной жизнью. Порядок в нем обеспечивали множество правил, разумных и общеизвестных. Однако ритуал подготовки к казни имел свои особенности, часто нарушавшие привычный, в общем-то, для скамьи покой. Клайда искренне уважал Филиппа Найфеха, и все же каждый раз чертыхался, когда тот, накануне Большого дня и сразу после него, неутомимо переписывал и без того детально разработанные инструкции. От персонала инспектор требует все согласно Конституции и с Ни одна казнь не должна походить на другую. Процедура казни вызывала в Пакере омерзение. Человек глубоко религиозный, он не сомневался в справедливости возмездия, поскольку Бог призывал брать око за око, так тому и быть. Но уж лучше бы закон этот исполняли другие. Хорошо еще, что в Миссисипи с высшей карой не торопились, и инспектор нечасто пребывал в расстроенных чувствах. За 21 год такое случалось 15 раз, а после 82-го — лишь четырежды. Остановившись у стены, Клайд негромко приветствовал надзирателя. Сквозь раскрытое над их головами окно в коридор проникли первые лучи солнца. День обещал быть жарким, но куда более спокойным, чем обычно. Меньше прозвучит жалоб на еду, меньше раздастся требования и вызвать врача, подопечные наверняка погрузятся в собственные мысли. Пакер улыбнулся. Сегодняшний день сулил ему тишину. В первые месяцы пребывания Сэма на скамье Клайд игнорировал новичка. Согласно официальным правилам, общаться с заключенными можно было лишь в случае настоятельной необходимости, а Кэй оказался сидельцем замкнутым и весьма неразговорчивым. Расист, он на дух не переносил чернокожих. Поначалу он целыми днями неподвижно сидел на койке и смотрел в стену. С течением времени вынужденное безделие несколько сгладило в нем острые углы. Иногда Кейхол бросал пару слов надзирателю. В течение девяти с половиной лет, изо дня в день встречаясь взглядом с Пакером, Сэм научился даже изредка улыбаться. За годы службы Клайд пришел к выводу. Подопечные условно делятся на две категории. Одну составляют хладнокровные убийцы, которые при удобном случае вновь возьмутся за свое кровавое ремесло. К другой причислены те, кого судьба вынудила совершить трагическую ошибку. С первыми нет никаких сомнений, их следует карать как можно быстрее. Вторые же ввергали душу Пакера в пучину беспокойства, потому что их казнь ничего не давала обществу. Никто бы и не заметил, что эти люди вышли на свободу. Сэм Кейхол бесспорно принадлежал ко второй категории, Его вполне можно было отпустить домой, где старик в горьком одиночестве принял бы скорую и абсолютно естественную смерть. Нет, Пакер вовсе не жаждал его экзекуции. Шаркая, он двигался мимо погруженных в полумрак камер. Отсек Эй ближе других находился к комнате сосредоточнее расположенной через стену от места, где сиделец делал последний в своей жизни вдох. Камеру номер шесть, в которой обитал Сэм, отделяло от пресловутого крана менее двадцати метров. Несколько лет назад из-за глупой ссоры с тогдашним соседом, Сесилом Даффом, Кэй Холл потребовал перевести его в противоположный конец коридора, но администрация блока осталась глуха к этому требованию. Заметив сидевшую на краю койки фигуру с опущенными плечами, Пакер подошел к решетке вплотную. «Привет, Сэм», — мягко прозвучал его голос. «Привет». Кейхол повернул голову и встал. На нем была выцветшая футболка и большие, не по размеру, синие боксерские трусы, обычные для жары формы одежды узников. По правилам, за стены камеры разрешалось выходить только в красных спортивных костюмах, однако внутри каждый сводил свое облачение к минимуму денек ожидается жаркий произнес клайд дежурную фразу привычное дело сквозь зубы процедил сэм дежурный ответ с тобой все в порядке никогда не чувствовал себя лучше адвокат сказал что сегодня придет еще раз «Да, именно так он и сказал. Похоже, мне теперь потребуется куча адвокатов, а, Пакер?» «Похожим». Клайд отхлебнул кофе, взглянул на распахнутое в коридоре окно. По небу растекались нежные краски зари. «Ладно, сам до встречи». Пакер зашагал дальше. У двери отсека сержант чуть помедлил, и в следующее мгновение вышел из блока. Одинокая лампочка висела над стальной раковиной умывальника. Стальной, чтобы ее нельзя было разбить и использовать осколки в качестве оружия против охраны или орудия самоубийства. Чуть в стороне от раковины стоял металлический стульчак. Сэм включил лампочку и почистил зубы. К половине пятого утра сон пропал окончательно. Покончив с недолгим туалетом, Кейхол закурил и присел на краешек койки. Взгляд его уперся в выкрашенный масляной краской цементный пол, который удивительным образом раскалялся летом и до адского холода выстуживал камеру зимой. Резиновые тапочки для душа и единственная пара обуви Сэма валялись под койкой. Имелись, правда, толстые шерстяные носки, В них он спал, когда наступали морозы. Остальные его пожитки состояли из черно-белого телевизора, транзисторного радиоприемника, пишущей машинки, шести заношенных додыр футболок, пяти пар боксерских трусов, зубной щетки, расчески, кусачек для стрижки ногтей, старенького вентилятора и настенного календаря. Но наиболее ценным имуществом в камере была собранная самым за долгие годы коллекция юридической литературы. Каждый ее том он успел выучить наизусть. Книги занимали две деревянные полки на противоположной от койки стене. В картонной коробке возле постели лежали объемистые папки, где было подшито уголовное дело «Штат Миссисипи против Сэма Кейхолла. Однако узник, не доверяя, по-видимому, бумаге, надежно хранил подробности давних событий и в своей памяти. Баланс активов был удручающе ясен. Рано или поздно приговор приведут в исполнение. На первых порах К. холла мучила скудость окружающей обстановки, но через некоторое время проблема примитивного бытия перестала его тяготить. Согласно фамильному преданию, прапрадед Сэма, весьма состоятельный человек, владел многими акрами земли и изрядным количеством рабов. Но неудачливые потомки пустили по ветру, нажитые предками богатства. Некоторые нынешние соседи Сэма озабоченно переписывали собственные завещания, опасаясь, что наследники будут выкручивать друг другу руки из-за старого телевизора и подшивки засаленных журналов. Для себя Кэй давно решил, своей последней волей он оставит штату Миссисипи или Ассоциации цветных меньшинств горку грязного белья и шерстяные носки. Камеру справа от Сэма занимал Джей Би Гулит, полуграмотный белый верзила, угодивший на скамью за изнасилование и убийство девушки, которую жители маленького городка избрали своей королевой красоты. Тремя годами ранее, когда от исполнения приговора Джей Би отделяла всего неделя, Сэм написал по просьбе соседа ходатайство об отсрочке, не забыв указать на отсутствие у Гулита адвоката. Отсрочка была дарована, а Джей Би и Кэй Холла связала дружба до гроба. За стеной слева обитал Хэнк Хеншоу, главарь давно забытой банды грабителей, в свое время известные как «Деревянские мстители». Однажды ночью Хэнк и его подручные угнали огромный тяжело груженный трейлер. А дурачный водитель с пистолетом бросился следом и был убит в завязавшейся перестрелке. Не считаясь с расходами, родственники нашли Хэнку грамотного защитника — Поэтому на годы вперед его жизни ничто не угрожало. Свою часть коридора Троица называла Маленькой Родезией. Сам швырнул окурок в унитаз и откинулся на постели. За день до того, как в офисе Крамера прозвучал взрыв, он заехал к Эдди в Клентон, привез сыну свежего шпината из собственного огорода, поиграл с внуком. Стоял теплый апрель и трехлетний Адам то истял он. Бусиком бегал по мягкой траве. На большом пальце его розовой ступни белел кусочек пластыря. «Порезался о камень», — с гордостью пояснил внук. Мальчик обожал эти клейкие полоски и вечно лепил их то на локоть, то на колено. Держа в руке пучки шпината, Эвелин с улыбкой покачала головой. Сын хвастался перед дедом коробкой, в которой лежали штук тридцать ярких упаковок патентованного средства. Это была их последняя встреча. На утро соседний Гринвилл вздрогнул от взрыва, и следующие десять месяцев Сэм провел в тюрьме. Когда после окончания второго процесса он вышел на свободу, Эдди с семьей уже покинул родные места. Самолюбие не позволило Кейхолу отправиться на поиски сына. По городку ходили разные слухи о том, куда он мог скрыться, но слухи Сэма не интересовали. Ли говорила, будто Эдди уехал в Калифорнию, однако ни адреса, ни телефона брата она не знала. Годы спустя Ли сообщила отцу новость. У Эдди родилась дочь Кармен. Из дальнего конца коридора донеслись первые утренние звуки. Кто-то спустил в туалетном бачке воду, кто-то включил радио. Скамья пробуждалась. Сэм провел расческой по немытым свалявшимся волосам, закурил и бросил взгляд на календарь. 12 июля. У него оставалось двадцать семь дней. Сидя на краешке койки, Кейхол задумался. Его сосед Джей Би повернул ручку телевизора, и диктор за стеной принялся негромко, но внятно читать сводку новостей из Джексона. Перечислив количество совершенных за сутки краж, грабежей и убийств, он бесстрастно сообщил о начавшейся в Парчмане подготовке к примечательному событию. Окружной суд отказался продлить отсрочку приговора и назначил казнь Сэма Кейхолла на 8 августа. «Власти полагают, — добавил диктор, — что обстоятельств, позволяющих осужденному подать новую апелляцию, не существует, поэтому приговор, скорее всего, будет приведен в исполнение». Сэм протянул руку к своему черно-белому ящику. Как обычно, звук опередил изображение на добрые десяток секунд, и, глядя на темный экран, Кейхол слушал генерального прокурора — который клялся жителям штата покарать раскаявшегося преступника. В осветившемся тусклом квадрате медленно проступали черты лица, а через мгновение на экране возник и сам Роксбург. Губы его растягивала улыбка, а брови хмурились. Прокурор вдохновенно расписывал заслуги правосудия. За спиной государственного обвинителя висел плакат с фигурой расиста в зловещем балахоне. Человек стоял на фоне полыхающего креста, чуть ниже виднелись буквы К К К. Улыбчивого Роксбурга сменил ведущий. Восьмое августа, повторил он так, будто зритель должен был обвести эту дату кружком. Затем приятная молодая женщина приступила к чтению сводки погоды. Кейхол выключил телевизор, подошел к решетке. Слышал, Сэм? поинтересовался за стеной Гулит. «Да». «Держись». «Да». «Есть ведь и светлые стороны». «Это какие же?» «Держаться осталось всего четыре недели». Джей Бих мыкнул. Сэм извлек из тонкой папки несколько листов бумаги, уселся на койку, стульев в камере не было. Глаза его заскользили по оставленному Адамом документу. Текст соглашения занимал полторы страницы. Взяв карандаш, Кейхол начал делать аккуратные пометки на полях. В чистой половинке он добавил целый параграф, внезапно осенившую его идею сложил уже на обороте и принялся за второй лист. Поставив точку, внимательно прочитал написанное. Раз, другой, третий... Затем сам осторожно снял с полки древнюю пишущую машинку, установил ее на колени, заправил бумагу. В камере зазвучал негромкий перестук клавиш. Часы показывали десять минут седьмого, когда в коридор вступили двое надзирателей. Тот, что был пониже, катил перед собой тележку с 14 ячейками. У первой камеры тележка остановилась — Высокий надзиратель просунул в специальную щель металлический поднос. Обитатель камеры, тощий кубинец, не проронив ни слова, схватил поднос, уселся на край койки и с жадностью давно не видевшего еды человека заработал челюстями. Завтрак состоял из шести блюд. Пара жареных яиц, увесистый кусок бекона, четыре тоста, два крошечных пакетика яблочного джема, пластиковая бутылочка с апельсиновым соком и большой пластиковый стакан кофе. Простое, но сытное меню было утверждено федеральными властями. Тележка переместилась к следующей камере. Еду заключенные всегда ждали с нетерпением оголодавших псов. — Вы опоздали на одиннадцать минут! — раздраженно буркнул сиделец, забирая под нос. «Можешь предъявить иск», — не повернув головы, бросил Высокий. «Я знаю свои права. Засунь их себе в задницу». «Это уже оскорбление. Ты за него ответишь». Надзиратели двинулись дальше. Подобные перебранки происходили каждый день. Им никто не удивлялся. Прибытие завтрака не отвлекло само от работы. — Я так и знал, что ты будешь печатать, — сказал Высокий, останавливаясь перед щелью. — Любовное послание. Кейхол переместил машинку на одеяло, поднялся. — Да хоть партитур сивильского цирюльника. Но только поторопись, сам. Шеф уже подумывает о твоем прощальном ужине. — Скажи, пусть приготовит пиццу. — Не, с пиццей он сядет в лужу. «Ну что ж, тогда сойдут бобы и тройка сосисок», — Сэм принял поднос. «Это твое последнее слово? Да тебя здесь один заказал говяжий бифштекс и королевских креветок, поверишь? Королевские креветки в Парчмане!» «Заказ был выполнен?» «Нет, парень потерял аппетит, под конец питался исключительно валиумом». «Недурной вкус». «Тише!» — оглушительно проорал из своей клетки Джей Би. Надзиратели с некоторой опаской приблизились к его решетке. Могучие руки Гулита грозно сжимали металлические прутья. «Какие мы сегодня игривые!» — заметил кативший тележку. «Почему вы, засранцы долбанные, не можете обойтись без трепа?» «Думаете, люди тут просыпаются лишь для того, чтобы выслушивать ваши идиотские анекдоты? Давай сюда мой завтрак и ступай прочь!» «Ради бога, Джейби, сэр, глубочайшие извинения! Мне казалось, вас мучает одиночество!» «Ты ошибся!» — Гулит взял под нос и шагнул к койке. «Да чего ж, рани моя душа!» Тележка покатилась к камере следующей жертвы тюремного остроумия. Сидя на постели, Сэм помешивал ложечкой горячий кофе. Яичница с беконом в его утренний рацион не входила, а джем и тосты можно будет съесть чуточку позже. Вместительный стакан с кофе он привык растягивать до десяти, когда наступало время солнечных ванн и физических упражнений. Кейхолл поставил на колени машинку. «Работать! Работать!»